Глава восемнадцатая Через часок Женя очень даже радовалась, что надела кроссовки, а не туфли. Юлька на каблуках уже падала и держалась только за Максима. Подарки горой высились на столе, гости уже захмелели и танцевали на специально уложенном на газон паркете. Алексею с Женькой тоже пришлось покружиться, и вот тут девушка весьма заценила необычную конструкцию юбки. Шлейфа как такового у нее не было. Но упругие перья отлично разгоняли любопытных, так что разговор новобрачных никто не услышал. А говорили они о том, что пора уже бежать, и проделать это надо как-то незаметно, чтобы не выловили вездесущие родственники и журналисты. В итоге договорились усадить в лимузин Юльку с Максимом и отправить их ночевать в люкс лучшей гостиницы города, а самим уехать через черный ход сразу в особняк Потапова. «Надеюсь...» Отдельная спальня для меня приготовлена? подозрительно спрашивала Женька, изображая нежную улыбку. А как же брачная ночь! усмехнулся Потапов. Неужели моя трепетная невеста не желает провести ее с женихом? Молодая жена желает выспаться, отрезала Евгения. Устала. Потапов помолчал, но возражать не стал. Перемигнувшись с Юлькой и Максом, молодые дотанцевали до края паркета, и, спрятавшись за живой изгородью, Договорились со свидетелями. Юлька сразу согласилась покататься в лимузине и заночевать в люкс-номере для новобрачных. А вот Максим насмешливо протянул. «А что мне за это будет?» «Ничего не будет», — ласково пропела свидетельница. «Ни гематом, ни черепно-мозговой травмы, даже сотрясения не будет, если вовремя рот закроешь». Потапов хмыкнул, разглядывая лица своего кузена, и дал добро. «Давайте уже лимузин приехал, а мы огородами!» В машину Евгении они упали ожесточенно споря. Девушка не желала уступать руль, хотя в пышном свадебном платье ей было совсем непросто уместиться на сиденье. Потапов ворчал. Машина была ему мала, тесна и неудобна. Однако мимо журналистов и зевак они проехали молча. К особняку Потапова подъехали уже в сумерках. Светились фонари у входной двери, и пара окон на первом этаже. Женя аккуратно припарковалась и замерла на секунду. Ей стало страшно. Вот сейчас ей нужно выйти из своей маленькой уютной машинки, войти в этот дом под руку с мужчиной, которого она совсем не знает, и жить с ним. Пока она сидела застыв, Потапов выбрался из машины, обошел ее, открыл дверь и оценил вид молодой жены. Вздохнул, вынул ее и на руках понес к дому, ворча вслух. Теперь я понимаю, откуда растут ноги У традиции вносить невесту в дом Женя очнулась, стиснула его шею И нахальным тоном спросила Чтобы не сбежала Я тебе сбегу, чокнутая Буркнул Алексей И ничего не чокнутая Фыркнула в ответ Евгения Может, мне страшно? Тебе страшно? Никогда не поверю Покачал головой Потапов Занося девушку в просторный холл. Надеть на собственную свадьбу кроссовки и наушники, наплевать на мнение окружающих, украсить торт граффити. Такое могла устроить или абсолютно глупая, или абсолютно бесстрашная особа. В глупости ты замечена не была. Напротив, все считают тебя крайне умной. Значит, остается второе. Бесстрашная. Женя смутилась, а Потапов поставил ее на пол и подтолкнул к лестнице. «Так вот, бесстрашно, моя спальня в левом крыле — первая дверь, твоя — в правом — первая дверь. Беги!» Девушка насупилась, притопнула кроссовками и неспешно двинулась вверх по лестнице. Алексей глянул ей вслед и свернул на кухню. Там сидели дома правительница и дежурный охранник. Ну, Фёдоровна, мы прибыли. все готово?» «Да, Алексей Иванович, столик у вас в комнате». Заверила его подтянутая дама лет пятидесяти. «Стас, забери сумки из багажника, оставь в коридоре у моей спальни. Всем доброй ночи!» Служащие нестройно пожелали ему того же, и Потапов в предвкушении отправился наверх.